х <связь> <связь> хочу С трудом проталкивая слова сквозь шершавое, Словно наждачная бумага горла, прохрипел тот. «Внутри <связь> горит! <связь> Подними!» «Ну так еще б не горело-то!» Кмыкнул над ухом мехвод, Помогая сержанту принять сидячее положение И приваливая спиной к чему-то твердому и шершавому. «Машинка-то наш того! Знатно полыхнула! А ты выше меня сидел!»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 Загорелись, конечно, нам ведь движок сразу в хлам разбило. Но я тебя и вытащил. На спину взволил добежать. Не поверишь, Степа, ровно секунд через пять боекомплект и ахнул. Нас взрывной волной с насыпи вниз смело. Сознание из меня вышибло, а ты и до того в беспамятстве валялся. Как я понимаю, это нас и спасло. Германцы мертвяками посчитали, не стали добивать. Как очнулся, их уж не было.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 И хорошо вломил. Не мы одни в Красной Армии. Есть кому германца дальше встретить да обратно погнать. Механик-водитель помолчал, прежде чем продолжить свой невеселый рассказ. Но там и негорелой брони хватает. Вот я и затрофеился. Короче, я так меркую, командир. Сейчас перекусим и до рассвета сидим тут. Нам обоим отдохнуть надо. А как светать начнет, уходим лесом на восток на соединение с нашими. «Не думаю, что далеко идти придется. Наверняка немцы уже остановили, так что за день всяко доберемся. Согласен?» «Согласен, Коля», — устало кивнул Гаврилов. «Только есть мне совсем не хочется». «Но это-то понятно. Контузия, она такая. Но и голодным ходить не гоже. Нам завтра топать и топать, а на это силы нужны. Я тебе банку сгущенки раздобыл. Попьешь, малеха, да на боковую. А я подежурю, мало ли что». Часа за два до рассвета разбужу, посидишь за меня, а я массу придавлю минуток сто. Держи-ка. Баранов вытащил из сидора банку сгущенного молока и споров вскрыл консерву ножом. Рубай, Степа, я тоже перекушу, а то весь день маковой росинки во рту не было. Лезвие с легким скрежетом вспороло следующую жестянку, судя по виду с тушенкой. Эх, жаль, хлебушка нет. Галету хочешь? Трофейная, я там пачку нашел. Сержант отрицательно помотал головой и сделал глоток приторно-сладкой сгущенки. «Механик прав. Если не заставить себя поесть, завтра он обессилит и далеко не уйдет. Не на себе же, Коля его тащить. Да и вообще, не отказываться же от такого лакомства!» «Вставай, командир!» Механик осторожно тряс Гаврилова за плечо. «Скоро светать начнет. Покарауль часика-полтора, ладно? А то у меня уже глаза слепаются, хоть спички вставляй. Сдюжишь?» Танкист очумело захлопал глазами, пытаясь понять, где он находится. В следующую секунду он все вспомнил и торопливо занял сидячее положение. Голова уже практически не беспокоила, да и в целом он себя чувствовал вполне сносно. Несколько часов сна сделали свое дело. С силой проведя рукой по лицу, сержант окончательно проснулся. Бросив взгляд на наручные часы, поморщился. Коля, почему раньше не разбудил? Ты ж больше суток на ногах уже. Нормально все, Степа. Привычно я. Все детство коняшек в ночное водил, а там попробуй засни. Ежели лошадь сбежит, так выпарит, что потом неделю будешь только на животе спать. Держи автомат. Пользоваться умеешь? Откуда, пожал плечами танкист. Я такие только на картинках видел. Тогда гляди. Я пока дежурил, разобрался. Мехвод лязгнул трофейным оружием. Предохранителя тут нету. Вместо этого затворная рукоять просто вот в эту прорезь, на ствольной коробке заводится и фиксируется. Видишь, переводчик огня тоже не предусмотрен. Так что стреляет он, я так понял, только очередями. А вот тут сзади фиксатор приклада. Вот так он раскладывается до щелчка. Кстати, грамотно придумано. Держи. А магазин как менять? Заинтересовался сержант, принимая в руки автомат. Да вон, видишь, сбоку кнопочка такая ребристая. Нажимаешь и меняешь. Баранов неожиданно усмехнулся. «Только нам менять нечего. Запасного я не нашел». Степан вытянул магазин, взглянул на тускло-блестящий в предутренних сумерках патрон. Патронов в него много входит. «Тридцать! Я пересчитал из интереса. Все равно заняться нечем было. Так что особо не повоюешь. Правда, у нас еще пяток гранат есть. Три лимонки да пара германских. Не знаю, как называются, с деревянной ручки такие». Ну все, сержант, я спать. Разбуди, через полтора часа как раз расцветет. Степан молча кивнул, отодвигаясь в сторону, и механик-водитель улегся на его место, подложив под голову шлемофон. Спустя несколько секунд он уже крепко спал. Гаврилов, поудобнее опершись спиной на шершавый древесный ствол, вытянул ноги и замер, вслушиваясь в звуке начинающего просыпаться леса. Несмотря на июнь, вокруг царила утренняя прохлада. Откуда-то заметно тянуло сыростью. Видимо, неподалеку находился водоем или, что скорее, болото, которых в этих местах полно. В зарослях и между деревьями висели мутные клочья постепенно истаивающего ночного тумана. Стояла та особая тишина, что бывает только перед самым рассветом. Казалось, даже ветер старается не шелестеть листвой, боясь нарушить хрупкое безмолвие зарождающегося утра. Делать было нечего, И поскольку голова уже почти не беспокоила, если не ходить и не делать резких движений, а то вон, пока ходил к соседнему кусту по малой нужде, едва не упал от внезапно накатившего головокружения. Танкист вспоминал события вчерашнего безумного дня. «Эх, сколько ребят полегло! Друзей!» «Рядовых танкистов и командиров! И каких командиров? Да что там сколько! Практически все!» Николай об этом не упоминал, но из десяти экипажей, устроивших танковую засаду у дороги, уцелели, вполне вероятно, только они с мехводом. Нет, конечно, мог спастись еще кто-то, но как их теперь сыщешь? Если и выбрались из подбитых машин, не попав под пули немецких пулеметов, то наверняка укрылись в лесу, пережидая ночь, чтобы утром идти к своим, как и они с Барановым. Хорошо бы встретиться и пробираться группой, но это вряд ли. Леса здесь густые, непролазные, болот полно, так что придется им вдвоем топать. Хорошо, хоть оружие теперь имеется. Сержант провел ладонью по влажному отрасли корпусу трофейного автомата, а то с одним револьвером идти по вражеским тылам как-то совсем несерьезно. Баранова сержант разбудил спустя оговоренные полтора часа, когда уже почти полностью рассвело и стали видны дальние деревья. Несмотря на то, что механик-водитель не спал больше суток, Проснулся Николай практически сразу. Танкисты быстро перекусили, запив скудный завтрак водой. На сей раз еда уже не вызывала у сержанта отторжения, и он съел несколько пресных немецких галет с тушенкой. И двинулись на восток. Ориентироваться было несложно. С первыми лучами солнца впереди вновь загрохотала притихшая было на ночь на надо, что одновременно и пугало и радовало. Пугало от того, что немцы продолжали наступление, Радовало, что есть кому это наступление остановить. Впрочем, от чего именно наступление? Возможно, за долгую июньскую ночь уже подошли войска второго эшелона, и сейчас там впереди наши громят в пух и прах прорвавшиеся вчера вражеские полчища. По крайней мере, обоим танкистам очень хотелось в это верить. А спустя примерно час идущий первым мехвод неожиданно остановился, обернувшись к командиру, приложил к губам палец, мол, тихо. Подойдя ближе, Баранов прошептал, «Слышишь, Степа, там впереди вроде говорит кто-то, и металлом стучат». Гаврилов пожал плечами, «Не, ни хрена не слышу. У меня после вчерашнего вообще со слухом слегка того, туговато». «Прости, позабыл я, командир, что контузило тебя», — смутился Николай. «Ладно, тогда давай так, ты пока тут посиди, а я схожу гляну, кто там стучит и зачем, добро?» «Давай», — согласился сержант. «Только ты того, поосторожней!» «Это само собой», — ухмыльнулся мехвод, сбрасывая с плеча вещь-мешок. Перевесив автомат на грудь, он перевел оружие в боевое положение и, подмигнув сержанту, скрылся в зарослях. Проводив его взглядом, Степан отступил за ствол ближайшего дерева, расстегнул кобуру и вытащил наган. Прокрутил барабан, убедившись, что все камеры заполнены патронами, тускло отблескивавшими оголовками пуль. Привычные, отточенные до автоматизма действия успокаивали взвинченные нервы. Что, если впереди гитлеровцы? Потихоньку обойти? Напасть и принять бой? С другой стороны, чего там обязательно должны быть именно немцы? Может, как раз наоборот наши? Может, они уже добрались до своих? Вряд ли, конечно, и часа не шли. Так что, если это наши, то такие же окруженцы, как они с Барановым. Может, тот -то из ребят батальона? Хорошо бы. Заросли снова зашевелились и показался запыхавшийся от быстрой ходьбы баранов. Автомат он держал в руке, видимо, чтобы не цепляться стволом и ремнем заветки. Заметив прячущегося за деревом сержанта, механик-водитель призывно махнул рукой, на всякий случай опять подав знак «Сохранять тишину». «Слушай, командир, тут вон, а какое дело. Впереди метров через сто дорога лесная, узкая, но накатанная, машины проходят. А на ней германцы. Броневик полугусеничный, на вроде того, что мы вчера протаранили, только поменьше». Поломались они. Водила в моторе ковыряется, остальные рядом стоят. С ними офицер, шибко злой. На шофера орет, руками машет. Видать, опаздывают куда-то, а тут поломка. Что делать, Станем, Степа? Обойти их можно, но придется круголя давать. Дорога прямая. В обе стороны далеко, видать. Станем перебегать, точно заметят. Много их? Не особенно. Я шестерых насчитал вместе с водителем и офицером. «Ну, может, еще кто по нужде отошел или внутри сидит. Тут уж всякое может быть». «Если офицер — это командир бронемашины, значит, пехотинцев всего четверо», — задумчиво пробормотал Гаврилов. «Интересно, что они тут делают, как думаешь?» «Поодиночке немцы не ездят, тем более на второй день войны». Мехвод лишь пожал плечами в ответ. «Откуда ж мне знать, командир?» верно, от своей колонны отстали. Вот от того офицера ругается, что теперь нагонять придется». «Предлагаю атаковать противника и захватить транспортное средство», — решительно заявил Гаврилов. «Но ежели они его починить успеют, разумеется». Николай смерил его хмурым взглядом. «С одним автоматом и тремя десятками патронов. Так ведь еще гранаты есть и мой наган». Несколько секунд мехвод размышлял, смешно морщил лоб. Затем привычным жестом сдвинул на затылок шлемофон. «Ну, места тут глухие». Заросли к самой грунтовке вплотную подходят. Если тихонько подобраться, до них всего метров двадцать останется, может и меньше. Стоят они кучно, перекуривают, треплются о чем-то. Нападения, похоже, не ожидают. Если я с автомата полосну, а ты гранатами забросаешь, может и положим гадов на месте. А может и нет. Если успеют укрыться за броней, да до пулемета добраться, то нам и головы поднять не дадут. Я ж тебе про пулемет, что на броневике стоит, говорил? «Не говорил», — погрустнел Гаврилов. «Пулемет — это хреново. Вот и я о чем. Правда, сейчас возле него вроде никто не дежурит. Все наружу вылезли». «А с управлением-то ты справишься, Коля?» — неожиданно засомневался сержант. «Это ж не танк все-таки». Механик-водитель хмыкнул. «Да что тут сложного? Обижаешь, командир. Я ж до армии полуторку водил, так что должен разобраться. Броневик — это та же машина, только бронированная, да с гусеницами». «Не переживай, Степа, справлюсь. Только сначала его еще захватить нужно». Баранов оказался прав. Нападения гитлеровцы и вправду не ожидали. К тому моменту, когда танкисты подползли вплотную к дороге, оказавшейся узкой грунтовкой с обеих сторон зажатой стеной растительности, немецкие солдаты никаких признаков беспокойства не проявляли, видимо, считая, что здесь в тылу им ничего не угрожает. Водитель все еще ковырялся в моторе, а раздраженно хмурящийся офицер в приплюснутой фуражке с защитными очками на тулье стоял возле откинутой в сторону кормовой двери, поставив ногу в пыльном сапоге на ступеньку и разложив на колени полевую сумку. «Видать, карту изучает», — подумал Гаврилов. «Не позабыть бы планшетку с собой прихватить. Будет нашим ценный трофей». Четверо пехотинцев, как рассказывал мехвод, курили возле левого борта бронетранспортера, о чем-то оживленно разговаривая. Карабины имелись только у двоих, да и те были заброшены на плечо. Оружие остальных, видимо, осталось в бронемашине. Над угловатым корпусом торчал, задрав в небо ажурный кожух ствола, укрепленный на поворотном вертлюге пулемет. «Совсем, суки, обнаглели!» — мелькнула в голове танкиста злая мысль. «Вообще не боятся, как хозяева себя ведут!» «Ну да ничего! Сейчас мы с Колей вас немного поучим бояться!» Баранов вопросительно взглянул на командира коротко дернув подбородком в сторону противника, но сержант отрицательно качнул головой, мол, рано. Пусть немец сначала мотор починит. Долго задерживаться здесь, конечно, нельзя. Не ровен час еще кто-то по дороге поедет, но и подождать пару минут можно. Тем более, что водила, похоже, как раз заканчивает с ремонтом. Так и оказалось. С лязгом захлопнув поднятую вверх половинку капота, немец спрыгнул на землю и принялся старательно оттирать ветошью перемазанные маслом руки. Заслышав знакомый звук, офицер захлопнул планшет, убирая ногу с порожки люка. Вот теперь пора. Сержант выдернул чеку и приподнялся, как и было оговорено, дожидаясь первого выстрела механика-водителя. Несмотря на готовность и недавнюю контузию, грохот автоматной очереди показался оглушительным, и Степан против воли вздрогнул. Впрочем, уже в следующий миг обращать внимание на подобные пустяки стало некогда. Коротко замахнувшись, Он бросил лимонку, тут же схватив следующую гранату. Усики на чеке, которые были заранее сведены. Получилось на удивление неплохо, когда за кустами гулко треснул первый взрыв. Гаврилов уже замахивался для повторного броска, теперь целец в сторону кормы бронемашины. Главное не перестараться и не забросить гранату внутрь, так можно и без транспорта остаться. Занявший позицию несколькими метрами правее мехвода, Упершись для устойчивости локтями в землю и плотно прижав к плечу приклад, бил короткими прицельными очередями. К трофейному автомату он приноровился достаточно быстро и сейчас стрелял, экономя боеприпасы и надеясь, что цели закончатся раньше, чем патроны. Первая очередь у него вышла не очень. Отдача слишком сильно задрала ствол вверх и в сторону, но двоих пехотинцев он все же достал, впечатав выкрашенный серой краской борт» остальные пули лишь высекли из брони искры, уходя в рикошет. Мгновенно сориентировавшийся в ситуации офицер попытался забраться внутрь бронемашины, прикрываясь откинутой дверцей, но ему не хватило буквально доли секунды. Баранов видел, как гитлеровец несколько раз судорожно дернулся под ударами девяти миллиметровых пуль, нелепо взмахнул руками и завалился на спину, скребя сапогами по пыльной земле. Танкист повел стволом, в сторону уцелевших пехотинцев, торопливо сдергивавших с плеча карабины, но в этот момент неподалеку от них разорвалась брошенная сержантом граната. Один погиб сразу, второго прикрыло от основного снопа осколков тела товарища, но несколько кусочков чугуна все же нашли свои цели. Пробитые осколками ноги подломились, и немец рухнул на дорогу, подвывая от боли. Баранов поморщился и перечеркнул катающиеся в рыжей пыли тело короткой очередью. Где-то в районе кормы бронетранспортера гулко ахнула вторая лимонка, добив раненого офицера. Единственным уцелевшим оказался водитель, успевший укрыться за капотом. Оружия у него не было. Главное, чтобы до пулемета не добрался, тогда обоим кранты. Посечет пулями вместе с кустами и дело с концом. Интересно, сколько патронов в магазине осталось, если вообще осталось? Мысль о пулемете пришла и в голову Гаврилова, — тоже заметившего спрятавшегося шофера. Вот только бросать гранату перед бронемашиной нельзя, наверняка продырявит скаты, а то и двигатель осколками повредит. Подхватив револьвер, сержант рванулся сквозь заросли. «Коля, за мной! Обходи справа, я слева! Вперед!» Мехвод понял замысел сержанта и торопливо побежал следом, обходя бронемашины со стороны кормы. Танкисты обогнули бронетранспортер в тот момент, когда немец, оттолкнувшись ногой от гусеницы, Рывком бросил тело через борт. Понимая, что не успевает, Баранов вскинул оружие и нецелясь выстрелил. Автомат дважды коротко дернулся и замолчал, лишь щелкнул в холостую боек. Патроны, как водится, не вовремя закончились. Первая пуля с визгом ушла в рикошет, вторая задела по касательной бедро гитлеровца. Немец разъяренно зарычал и попытался перевалиться внутрь боевого отделения, Но подскочивший к бронемашине сержант ухватил его за поясной ремень, стаскивая вниз И едва успел увернуться от удара штыком, не весть откуда взявшимся в его руке Водитель сделал новый выпад, целя танкисту в живот Кончик лезвия даже чиркнул по ткани комбеза, но немец вдруг сдавленно охнул, падая лицом вниз Штык едва слышно звякнул об утрамбованную колесами глину Стоящий позади Николая опустил автомат с заляпанной кровью рукояткой «Уф, еле успел. Не слабо мы с тобой повоевали, а, командир?» Опустив взгляд, он хмыкнул, заметив в руке сержанта Наган. «Степа, а ты что не стрелял-то? Патроны вроде имеются». Гаврилов ошарашенно, словно не понимая, откуда оно вообще там взялось, поглядел на оружие, которое так изжимал сжимал в ладони и пробормотал. «Не поверишь, Коля, просто забыл. Во дела». «Бывает». — ухмыльнулся в усы механик-водитель. — Это ж у тебя первый рукопашный бой. Привыкнешь еще. — Ладно, нашумели мы не слабо, да и время поджимает. — Пойди, германцев, проверь. Вдруг кто живой остался, еще стрельнет в спину. Оружие нужно собрать, да внутрь транспортера забросить, пригодится. И карту офицера тоже забери. Мертвяков-то не забоишься? — А чего их бояться? — не слишком уверенно буркнул Гаврилов, торопливо отводя взгляд. «Сделаю». «Вот и ладно». Баранов сделал вид, что ничего не заметил. «А я броневиком займусь. Как заведу, так и покатим к нашим. Грунтовочка-то точно на восток идет».